«Перенеся вместе с добровольческой армией через ее крестный путь неугасшую и непоколебимую веру в великое будущее единой и неделимой России, я не отделяю от блага и пользы России интересов Дона. Я знаю, что силы благоденствие и процветание Донского войска служат залогом спасения России». Вот почему год тому назад, защищая поступы к Дагонрогу и Ростову, я болел душой, видя полное наше одиночество. В феврале я с тяжелым чувством покидал Донскую землю. В апреле я с великой радостью узнал, что Дон очнулся от наваждения и встал на защиту поруганной свободы своей». Летом соединенными силами добровольцев, кубанцев и донцов боролся в Задонье. И в героической борьбе Дона вместе с добровольческой кубанской армиями радовался вашим успехам и скорбел при ваших неудачах. То, что сделано Доном в беспримерной борьбе его с разрушителями Родины, никогда ею не будет забыто. Теперь опять стряслась беда над Доном. Неужели же вся огромная созидательная работа целого года должна пропасть даром? Нет. Донское свободолюбивое войско не может пойти в кабалу грязному, безумному, проклятому большевизму. А те, кто предал Дон, забыв честь и совесть, Пусть знают, что отдыхать им не придется. Если новоявленные друзья, красноармейцы, не пошлют их на восток проливать братскую кровь сибирских, оренбургских и уральских казаков, то здесь они встретятся в смертном беспощадном бою с нами. В помощь Дону я развернул уже самый крепкий корпус добровольцев и посылаю все, что можно оттянуть с Кавказского фронта, и что могут перевести расстроенные несколько железные дороги. Доблестные кубанские казаки, которым посчастливилось освободить уже всю землю, и которые, самоотверженно сражаясь в терско-дагестанском крае, докончили его освобождение, поспешат на помощь Дону. Я в этом глубоко уверен. Идут и терцы. Союзники пока не пришли к нам. Трудно сказать, какие технические и политические условия тормозят прибытие союзных войск. Но, очевидно, имеются на это свои причины. Во всяком случае, живая сила, которую пошлют они мне в помощь, будет направлена на Донской фронт. В конечной победе не сомневаюсь, ибо дело наше правое. Я знаю, что Дон может колебаться, что от перенесенных лишений, невзгод, тяжких потерь у малодушных упало сердце. Положение грозное, нет сомнения. И не потому, что враг силен, а от усталости» уныние и, может быть, предательство некоторых станиц и донских частей. Но ведь было еще хуже, ведь год тому назад весь Дон заполнен был большевиками, которые нагло издевались над всем укладом казачьей жизни, над вашими вольностями, которые завладели казачьим добром, убивали лучших людей ваших. Однако Дон встал, встал во весь рост. Так же будет и теперь. Не могут же Донцы допустить, чтобы наглые пришельцы, красноармейцы, сели на их землю, лишили их свободы, обобрали их до нитки и посылали в братоубийственный бой против своих же казаков, как это делают уже в северных округах. Я верю в здоровый разум, русское сердце и любовь к родине донского казака. Верю, что ваша внутренняя распря, в которой я не могу и не хочу быть судьей, не отразится на борьбе с врагами Дона и России на общей дружной работе.